Глава вторая. Череда крупных капель плеснула мне в глаза, и я совсем опустила голову вниз. Сильные порывы ветра рвали с меня капюшон, и, пожалуй, весь мой довольно легкий дождевик, а насквозь промокшие пряди волос то и дело хлистали по раздраженному лицу. Если бы бабушка не вела меня за руку, я бы вовсе не могла идти, напрочь потеряв ориентацию в пространстве. Мне снова хотелось чудом оказаться в теплом сухом доме, и наблюдать за всем происходящим через законное стекло. Спустя годы я стала ассоциировать природные ненасти с потрясениями судьбы. Так часто бывает. Человек попал в бурю жизненных проблем, не может разобраться, что вокруг него происходит и куда ему двигаться. Ливень не дает раскрыть глаза и оглядеться. Намокшие волосы раздражают каждым своим прикосновением, а ветер не перестает трепать тебя, то и дело бросая из стороны в сторону. В обоих случаях, связано ли это состояние с природой или с ударами судьбы, человеку необходимо укрыться и посмотреть на все со стороны. Только в спокойном состоянии души и тела он способен увидеть картину в целом и иногда даже удивиться своей чрезмерной реакции. Достаточно лишь отстраниться от всего, что слепит глаза, бьет по лицу и не дает двигаться вперед, и ты снова способен видеть жизнь во всей ее красе. Бабушкин дом всегда манил меня зайти внутрь и сделать передышку от всего, что страшит и тревожит. А сегодня вечером я спешила туда, как никогда раньше. Сейчас, завернувшись в мягкий плед, обнимая кружку горячего молока с медом и рассказывая бабушке о сером дымке, я действительно чувствовала себя здесь под особенной защитой. Наш деревенский дом был достаточно большим снаружи, Но внутри он состоял всего из двух комнат. К большой комнате, не разделяясь стенами, прилегала кухня. У веранды была своя дополнительная дверь, которая на время холодов закрывалась, сохраняя тепло в доме. Стояла поздняя весна, начиналось лето, и сейчас дверь веранды была всегда открыта, давая обзор на большие стекла с белыми занавесками и массивную входную дверь. Наш зал был просто огромным. Впрочем, и спальня моих прародителей была чрезмерно просторной. Я знала точно, что больше ни у кого в деревне дом не поделен всего лишь на две комнаты, подобно нашему. Но, по мнению бабушки, пространство тоже было живое и нуждалось в свободе. Если человек пытался запереть его в тесных стенах, то оно уставало и начинало давить на своего хозяина. Каменный снаружи И, отделанный деревом изнутри, этот дом в летний дождливый день приобретал насыщенный медовый оттенок и благоухал осиной. Мебель в большой комнате была изготовлена из темного дерева и покрыта сияющим лаком. Цвет ее был значительно темнее стен, но все вместе смотрелось очень тепло и изящно. Ни ковров, ни картин у нас не было, зато диван, кресло и мою кровать украшали кружевные накидки цвета молока и декоративные подушки с ручной вышивкой полевых цветов. Я любила бабушкин дом. Мне действительно было очень хорошо в нем, особенно в этой большой комнате, которая сейчас, в свете настольной лампы, казалась мне такой теплой и одновременно невероятно надежной. Не портил уюта и тот факт, что в каждом углу ее под самым потолком были начерчены белые символы. Они четко просматривались даже в полумраке, где-то по одному, лаконичному, где-то по два, будто сопряженных друг с другом. Сейчас из того места, где я сидела, над входной дверью можно было отчетливо различить большой красный крест с явно неправославными символами по четыре его стороны. Этот символ притягивал взгляд не только своими размерами и необычностью, но еще и тем, что его никто даже не собирался прятать. Он красноречиво рассказывал об убеждениях хозяйки дома и о роде ее занятий. Внизу, по краю плинтуса, виднелась белая полоса, замыкающаяся по периметру комнаты. Посередине лежал яркий круглый ковер, связанный по кругу крючком из толстых нейлоновых нитей. Он, в свою очередь, не только придавал сочных красок интерьеру, но и покрывал один из самых древних магических символов, который постоянно проверялся моей бабушкой на наличие потертостей. Как только обнаруживалась прерывистость хотя бы одной из линий, она незамедлительно приводила все в должный вид, так, словно от его целостности зависела жизнь обитателей этого дома. От магических знаков я перевела взгляд в окно. Оно манило меня и так и звало усесться на самодельную кушетку с мягкой расшитой подушкой. Почему-то мне всегда нравилось наблюдать за непогодой, будь то снежная буря или ненастный дождь, и сейчас я наслаждалась этим ливнем со всеми его бесконечными вспышками молний и раскатами грома. Мне в самом деле нравилось это чувство превосходства природы над человеком, когда она показывает всю свою мощь, а мы лишь трепещем перед нею, взывая прекратить свое буйство». Как часто вы говорили с природой, когда был ясный солнечный день, и как часто просили шторм прекратиться, когда становилось по-настоящему страшно. Так устроен человек, что лишь в страхе он способен уважать, ценить и прислушиваться. Думаю, на тот момент эта радость от сокрушительных демонстраций природы была сродни моего раннего понимания Бога. Вдруг за окном сверкнула необычайно яркая вспышка, И тут же последовал сильный грохот. Мы с бабушкой синхронно подпрыгнули, а свет в комнате погас. «Ночь набирает обороты», — пошутила бабушка, зажигая свечу на кухонном столе. И я снова ощутила радость от нашей планировки дома, когда было очень сложно внезапно остаться в полном одиночестве. «Бабуля, а вся нечисть боится молитв?» — спросила я лишь спустя полчаса, как закончила свой рассказ. Бабушка не торопилась разъяснять, что это был за дымок, и мне пришлось самой несколько раз заводить разговор о сегодняшнем происшествии. «Те, что пострадали от сильного экзорциста, те боятся. Но некоторые бесы не сталкивались с христианством за свой век, поэтому не боятся молитв». «Так это был бес. А моей молитвы он испугался?» «Я не думаю, что он сильно испугался того, что ты там устроила. Однако ты видела его, и он это понял». Я смущенно опустила глаза и потерла руки. «Откуда этот бес взялся? Почему вообще в людей вселяются бесы?» «Я не знаю, откуда он взялся. Из леса вестимо», — скарикатурничала бабушка. Обычно бесы завладевают человеком, который к ним взывает, но бывают исключения, когда бес был заточен и по ошибке выпущен. Тогда он может завладеть первым, кто попался на его пути. Во мне снова разгорались искры страха, когда я уже было совсем успокоилась. «Бабуль, я боюсь за Марину и ее маму. Вдруг он что-нибудь с ними сделает? Пока что бояться нечего». Бес еще не поработил хозяина окончательно. Иван любит свою семью, поэтому, узрев опасность для нее, его душа будет сопротивляться. Не бойся, до поры до времени он не станет трогать дорогих сердцу своего хозяина людей. Бабушка любила думать по ночам, и, уложив меня спать, она принялась детально обдумывать все мной рассказанное. Я лежала на боку, обнимая свою мягкую подушку, А за окном все еще стучал дождь, монотонно убаюкивая. С сонными полузакрытыми глазами я наблюдала, как она читает свою колдовскую книгу в свете двух свечей. Вдруг, вспомнив один из своих многочисленных вопросов, я снова подала голос. «Как ты узнала, что я в опасности?» «Ты прибежала за мной в самый ливень», — пробурчала я. «У меня природное чутье на неприятности», — системно ответила она. Мне было явно недостаточно одного ее чутья, да еще и сказанного таким равнодушным тоном. Это было одновременно странно и в то же время так просто и логично. Не примета какая-то, не туча с профилем черта, а просто природное чутье. Где чую опасность, туда и бегу. В этой череде мыслей я еще что-то спросила, но ответа уже не услышала». Открыв глаза только утром, я тут же почувствовала вкусный запах утренних блинов. Бабушка была бодра и сообщила мне, что нашла решение. Я была вся в нетерпении услышать наш план расправы с нахальным дымком. Бес еще не так силен в его теле, и защиты нашего дома должно хватить, чтобы удержать его. Когда я прочту заклинание «Изгнание», то бес будет отправлен в свой мир через магический символ посреди этой комнаты, рассказала она, сворачивая ковер и открывая его на всеобщее обозрение. Мы придумали историю, что у нашего деда разболелась спина, и нам некому нарубить дров. Когда дрова будут готовы, бабушка попросит дядю Ваню внести их в дом и сложить около печки. Если стереть магический знак над дверью и прервать белую линию на полу, то нечисть сможет зайти внутрь дома. Тем временем бабушка начнет читать заклинания изгнания, и этот демон покинет дядю Ваню, уйдя в свой мир сквозь магический знак. Мне же необходимо было сделать одну важную вещь – позвать дядю Ваню помочь нам. Я собиралась силами и понимала, что, несмотря на дневное время суток, сегодня будет еще страшнее, чем вчера – Перед глазами снова маячили голубые глаза мужчины, тонувшие в черном дыме, а в животе опять растеклись волнами жуткие воспоминания. Тогда, как я пыталась репетировать предстоящий разговор, бабушка, в свою очередь, подгоняла меня. «Не бойся! Я бы не послала тебя, если бы была явная опасность. Сейчас время суток, когда бес слаб, тем более он еще не прижился в теле мужчины и не завладел его духом». «Давай, соберись. Все должно пройти легче и проще, чем нам кажется. Пойми, если я пойду вместо тебя, то бес что-то заподозрит». Сделав паузу, бабушка продолжила наставление. «Ты не должна думать о придуманном нами плане. Постарайся не вспоминать вчерашний день и ни один из наших разговоров о сером дымке. Мы не знаем, с каким именно бесом имеем дело». «Многие из них умеют читать людские мысли. Постарайся также не смотреть Ивану в глаза. Говори только с женщинами, но обязательно поздоровайся с ним. Все должно быть максимально естественно». И я все поняла, и вот уже собиралась выходить, как в моей груди снова затрепетал страх. Это было подобие того, как выпиваешь залпом холодный лимонад на сильной жаре. Каждый пузырек, проникший внутрь, чувствуется поддельности в самом центре живота, а затем, поднявшись наверх, вызывает небольшую тошноту. Посмотрев на бабушку, я увидела, как та закрыла глаза и что-то бормочет себе под нос. Я развернулась и направилась к двери, как неожиданно раздалась ее команда. «Погоди! Не иди!» Она выдержала паузу и добавила, закончив бормотать. «Не иди. Тебе нельзя. Этот бес читает мысли. Пошлем дедушку, он ничего не знает». У меня отлегло от сердца. Так сильно не хотелось мне снова встречаться с бесноватым мужчиной и, не дай бог, еще идти вдвоем с ним к нам домой. Дедушка же хорошо и быстро справился со своей задачей. И вот он уже гордо шагал в компании Маринкиного папы в направлении нашего дома — что-то выразительно ему рассказывая. Дедушка показал дяде Ване место во дворе, где обычно рубились дрова, и два целых бревна рядом. Бабушка вышла и поприветствовала мужчину, похлопывая заходящего домой деда по спине. Она закрыла его в спальне, не так уж много объяснив. Сам дедушка почти никогда не требовал разъяснений. Он привык к множеству странностей, происходящих вокруг. Бывало, он рассказывал мне, что если бы не его исчезнувшие чудом болячки, то отправил бы бабку работать на завод вместо этой самодеятельности. А так, хочешь не хочешь, поверишь, как женился на ней, никогда не болел. Бабушка всегда смеялась и переспрашивала, «А перед женитьбой, можно подумать, ты постоянно болел». После этих перепалок все заходили смехом, и возникшие вопросы про колдовство, странные обряды, ночные сборы трав и видические праздники в лесу сами собой растворялись в воздухе. В углу у спальни была сооружена кладовка, которая закрывалась плотной светлой шторой. Бабушка укрылась там, и тут же появилась с большим куском мягкого белого мела. Она нарисовала на и без того белой двери в спальню большой крест. В каждом углу, образованном пересечениями его линий, она начертила по одному магическому знаку. Этот символ в целом выглядел теперь точно так же, как и знак над входной дверью, однако просматривался намного хуже, а с расстояния в пару шагов и вовсе исчезал из вида. Вдруг послышался скрип деревянной половицы, и в мгновение ока дядя Ваня неуклюже ввалился в дом, будто оступился о невидимый порог. Мы не были готовы к его появлению. Он нарубил дрова так быстро, словно торнадо пронесся по нашему двору, разрубив бревна на щепки. Он приземлился на четвереньки, а горсть дров рассыпалась по полу. Дядя Ваня поднял глаза сначала на меня, а затем на бабушку, и они снова налились чернотой. В попытке встать какая-то невидимая сила прибила крепкого мужчину к полу. Руки были расставлены, как на распятие, ноги же напротив скрестились. Не отрывая от него взгляд, я услышала бабушкин монотонный голос. Она читала заклинание изгнания беса из человека наизусть. Отец моей подруги был очень крепким мужчиной. Он работал на лесоповале и обладал отменным здоровьем высоким ростом и мускулистым телосложением, сейчас все его лицо было напряжено, а тело от набухших мускул словно вдвое увеличилось в размерах. Спустя несколько секунд он начал рычать, будто дикий пес или волк, взывая к страху своего врага. Вдруг он все же оторвал свое тело от пола, издав настоящий рев, который напоминал уже человеческий но не в один голос, а сразу в пять или шесть вместе. Я поняла, что за этим ревом навсегда скрылся голос моей бабушки, а из другого конца комнаты стали слышны удары кулаков. Мы обе перевели взгляд на двери спальни, замерев от неожиданности. В этот же момент дядя Ваня изогнулся словно огромный паук и с абсолютно черными глазами выбежал из дома. Последнее, что я видела так он спустился в таком положении по ступенькам веранды, выпрямился и уже как человек, не оборачиваясь, побежал в лес. Дедушка кричал, на чем свет стоит. Такого крика от него я никогда раньше не слышала. Он то и дело бил газетой по столу и требовал от нас с бабушкой обещаний не проводить ничего подобного дома, еще и с моим участием. Бабушка призналась, что не ожидала такой силы. По ее словам стало понятно, что такие бесы встречаются редко, и это происшествие стало ее ошибкой, которую она признает. Дедушка успокоился, обнял нас и просил отныне не подвергать своей жизни такой опасности, на что бабушка обняла его в ответ, но тут же возразила. «Вась, ну а кто еще с ним справится, если не мы? Милицию в таких случаях не вызовешь?» Дедушка глубоко вздохнул И было собрался опять спорить, но бабушка прильнула к нему и ласково перебила. «Я буду теперь очень осторожно, обещаю. Моей экзорцистской практики было недостаточно, чтобы сразу разобраться, что к чему, но этот случай многому меня научил».